Эрл Стэнли Гарднер «Дело небрежной нимфы» Часть четвертая Дороти Феннер огляделась, ища глазами смотрительницу. «Минуточку», — ответил мейсон — «я хочу задать вам один вопрос». «Дороти, посмотрите на меня!» Она медлила, потом губы у нее дрогнули. «Только не плакать», — приказал мейсон — «только не плакать! Что за глупости вокруг люди?» «Скажите, вы ходили туда? Вы ходили туда?» Она опустила глаза. Он достал из портфеля письмо. «Делайте вид, будто его читаете, а теперь ответьте. Вы ходили туда?» «Да», — ответила она почти шепотом. Я сделала, как он просил. Ворота были открыты. Когда я вошла в кабинет, он лежал на полу в луже крови. Я опустилась на колени, он был мертв. И тут я услышала, как сзади кто-то закричал. Не оглядываясь, я бросилась к окну, выскочила на улицу и побежала к причалу. Я поняла, что оказалась в ловушке. Но тут вспомнила, что на берегу был выключатель, который мог отключить систему сигнализации на три минуты. На случай, если бы Элдро захотелось выехать с острова на одном из катеров. Я отключила сигнализацию и побежала к причалу. Там была небольшая лодка. Когда я прыгала в нее, то, видимо, обронила сумочку. Я видела пятно на юбке. Когда доплыла до своей яхты, то попыталась стереть пятно. Потом переоделась и на лодке добралась до берега. Только в автобусе обнаружила, что потеряла сумочку. Хорошо, что я всегда ношу с собой запасной ключ, и один доллар на всякий случай. «Кто-нибудь видел, как вы входили в отель?» Я была напугана и проникла в отель через черный ход. Меня никто не видел. «Но почему вы не сказали об этом? Я ведь несколько раз спрашивал вас». «Я? Я не хотела подводить вас. Если бы не сумочка?» «Мне казалось, что если я вам все расскажу, вы не поверите». Мейсон, улыбаясь, взял из ее рук письмо и положил его в портфель. Ладно, возвращайтесь в камеру и помалкивайте, проговорил Мейсон. Теперь понятно, почему Глостер так радовался. У него, наверное, есть свидетель, который видел вас в автобусе, когда вы возвращались в отель. Мейсон взял портфель и вышел из здания суда. Уже в машине Пол Дрейк сказал, «Чепуха какая-то, Перри. Ты, конечно, сбил шерифа с толку этими подписями, но мне не нравится эта сумочка. Может быть, она все-таки ходила туда, Перри? Она тебя обманула?» «Она обманула всех, даже себя!» – сердито ответил Мейсон. «Она действительно туда ходила. Боже мой!» – воскликнула Делла Стрит. «А что ты можешь сделать?» – спросил Пол Дрейк. «Не знаю». Нам нанесли два серьезных удара. Первый – Дороти Феннер была на месте преступления в день убийства. А второй – газетная вырезка, где Элдер обвиняет Дороти Феннер в похищении драгоценностей, рассказывает о том, что она побежала в воду, а там ее ждал сообщник в байдарке. Я полагал, что они заявят о письме, но, похоже, они и не собираются». Придется это сделать мне, а они будут утверждать, что письмо не имеет отношения к делу. Тем более мы не знаем, где оригинал. Чтобы убедить суд, что копия соответствует оригиналу, надо разыскать этого пита кади за который нашел бутылку. Если бы это маленькая лгунья сказала мне правду. Ладно, посмотрим, что еще приготовил нам Глостер мейсон пол дрейк и делла стрит стояли и смотрели на человека который играл на аккордеоне аккордеон умолк человек обернулся мейсон представил своих спутников нам хотелось узнать о бутылке с письмом которую вы нашли сказал мейсон кадис посмотрел на него но ничего не сказал потом он встал и выплюнул изо рта табак что конкретно спросил он Я хочу знать точно, как и где вы ее нашли, и что вы с ней сделали. Мне надоела цивилизация. Я купил себе лодку, на у меня просто не было денег, и стал жить сам по себе. Там есть небольшая бухточка, и в ней остается много всякого хлама после отлива. Ну вот, я как-то копался там, и вдруг увидел эту бутылку с письмом. Через стекло прочел «Тейер Белл». Я знаю здесь всех яхтсменов, и они меня отлично знают. Ну, поехал в город и позвонил Джорджу Элдеру. Он попросил меня привезти эту бутылку. Я привез. А он мне заплатил 50 долларов за беспокойство. Ознакомился с письмом, потом спросил меня, читал ли я его. А мне зачем читать? Мое дело собирать мусор. Так и ответил. Тогда он дал мне еще 100 долларов. «Значит, Элдер дал вам 50 долларов?» «Да». «А потом добавил еще 100?» «Угу, еще 100». «Элдер мертв», — сказал Мейсон, «Вы теперь не связаны никакими обязательствами перед ним, Пит. Что вы имеете в виду? Такой человек, как вы, не поедет в город звонить кому-то из-за того, что нашел бутылку. Я думаю, Пит, вы поступили иначе. Вы прочли письмо...» и поняли, что оно может заинтересовать Элдера. Вот вы и отнесли ему бутылку. А когда он узнал, что вы читали письмо, ты решил добавить вам еще сто долларов. Ну а что бы вы сделали, Пит, если бы вам пришлось выступать в суде?» Кадис задумался. «А вы не глупый адвокат. Я сейчас ничего не скажу». «Если бы я и договаривался с Элдером о чем-нибудь, то не нарушил бы обещание, но разговора о показаниях в суде у нас не было. Так что, если бы меня вызвали свидетелем, черт с ним сказал бы правду». Мейсон достал из кармана листок. «Кадис, вот предписание, согласно которому вы должны явиться в суд завтра в 10 часов утра в качестве свидетеля защиты в деле Дороти Феннер». Вы не будете выступать завтра, но вы должны явиться в суд. Вы свидетель защиты, и у вас нет никакого резона рассказывать кому-нибудь о нашем разговоре. Или о том, что вы собираетесь сказать в суде. — Ладно, приду, — сказал Кадис. — Хоть я и ненавижу всю эту суету. В переполненном зале суда стояла напряженная тишина. — Ваша честь, — говорил Клод Глостер. «У нас есть свидетель Рональд Диксон, который должен быть отпущен как можно раньше. Я бы просил суд временно отозвать шерифа и пригласить Рональда Диксона в очереди». «У вас есть возражения?» – обратился судья Гарри к Мэйсону. «Возражений нет, ваша честь». Рональд Диксон, высокий и слегка сутулый мужчина, занял место свидетеля. «Вы работаете ночным партие в гостинице Манаднак?» – спросил Глостер. «Да, сэр». «Вы знаете обвиняемую Дороти Феннер?» «Да, сэр». «В какое время вы работаете?» «С четырех дня до полуночи, сэр». «Вы работали 3 августа сего года?» «Да, сэр». «А теперь, мистер Диксон, расскажите о том, что происходило во время вашего дежурства 3 августа». «Ну, я прочитал в газете, что мисс Феннер была...» «Нет-нет!» – перебил его Глостер – Расскажите о том, что вы сами видели во время дежурства 3 августа. Да, сэр. Она приехала в отель примерно в 5.30 вечера. Я еще поздравил ее. Вы с ней разговаривали? Перебил его Глостер. Да, сэр, я разговаривал с ней. И она... И что случилось дальше? Что она сделала? Снова перебил его Глостер. Она спросила, не было ли для нее какой-нибудь почты. Я сказал, что ей миллион раз звонили. Она взяла все записки из ячейки и поднялась в свой номер. Потом, примерно через час, пришел какой-то джентльмен и сказал, что хочет видеть ее. Он сказал, что она ждет его, так что можно ее и не предупреждать. Это не по правилам нашего отеля, но джентльмен внушал доверие. Я засомневался, а он дал мне 5 долларов. Ну, я и позволил ему пройти к ней. А как долго этот джентльмен пробыл в отеле? «Минут 50, наверное. Потом он спустился, поблагодарил меня и ушел. «Вы бы узнали этого человека, если бы снова увидели его?» «Да, сэр. А вы видели его снова?» «Да, сэр. Где?» «В морге. Значит, этого джентльмена звали Джордж Элдер?» «Так мне сказали, сэр. Я вам сейчас покажу фото, мистер Диксон, а вы мне скажете, знаете ли вы этого человека?» Глостер показал Диксону письмо. Вы узнаете его? Да, сэр, это тот самый джентльмен, который приходил в тот вечер к Дорте Феннер и дал мне 5 долларов. Мейсон сохранял спокойствие. Если Глостер пригласил вне очереди этого свидетеля лишь для того, чтобы тот сообщил о визите Элдера в отель, то, возможно, позиция Глостера не так уж и сильна. Мейсон позволил себе вздохнуть с облегчением. Факт визита он давно учитывал и был готов к показаниям этого свидетеля. Но тут... Внутри у Мэйсона словно что-то ёкнуло, потому что Глостер спросил. «Скажите, свидетель, видели ли вы, как обвиняемая выходила из отеля в тот день?» «Да, сэр. Я ненадолго отлучился, а когда вернулся на место...» то увидел женщину, торопливо идущую к выходу из отеля. Это была Дороти Феннер. «В какое время это происходило?» «Около половины восьмого вечера». «Вы видели, как обвиняемая вернулась?» «Да, сэр. У нас есть двери, которые всегда заперты на ключ. Задняя дверь вестибюля, например, и дверь камеры хранения. Но их может открыть любой постоялец своим ключом от номера». Когда эти двери открываются, у дежурного на щитке зажигается лампочка, и мы всегда можем проверить, кто вошел. В этот раз тоже загорелась лампочка, и я пошел посмотреть. Это было в половине 12 ночи. Сигнал показывал, что кто-то прошел через камеру хранения. Он вызвал лифт. Я прошел через лестницу и приоткрыл дверь. У лифта стояла обвиняемая. «Как далеко от вас она находилась?» «Не дали 10 футов, сэр. Вы ее узнали?» «Совершенно верно, сэр. Во что она была одета?» «Белый свитер, голубые брюки и спортивные туфли. А теперь ответьте, была ли у вас возможность узнать, действительно ли обвиняемая отсутствовала с 7 до одиннадцати вечера?» «Да, сэр. Объясните, пожалуйста». Каждые три месяца мы проводим инвентаризацию имущества в номерах отеля. Поэтому, когда мисс Феннер вышла из отеля, я позвонил дежурной и сказал, что можно идти в ее номер. Мы обычно делаем опись в отсутствие постояльцев. А как была одета обвиняемая, когда выходила из отеля? На ней была юбка и жакет. А когда она возвращалась, на ней были брюки и свитер. Скажите когда обвиняемая выходила из отеля у нее была в руках сумочка да да сэр а когда она вернулась опять в отель нет сэр когда она возвращалась в руках у нее ничего не было глостер с улыбкой повернулся к мейсону а теперь мистер мейсон можете задавать вопросы свидетелю мейсон посмотрел на диксона как бы оценивая его и спросил «Когда мисс Феннер первый раз пришла в отель в этот день, у вас с ней состоялся разговор?» «Да». «А как долго он длился?» «Минут пять, я думаю». «Попрошу вас пересказать подробно ваш разговор с мисс Феннер». «Ваша честь!» – громко произнес Глостер, вскакивая со своего места. «Это не относится к делу». «По-моему, ваша честь», – сказал Мейсон, «Защита имеет право знать весь разговор» если свидетель, давая показания, пересказывал хотя бы его часть. «Совершенно верно», — согласился судья Гарри. «Ну, я поздравил ее с освобождением под залог, а она рассказала мне, что мистер Мейсон поставил в тупик мистера Элдера, и тот не смог назвать ни одной из украденных драгоценностей. И теперь мистер Элдер оказался в неловком положении». «Я хочу напомнить», – вставил Глостер, – «что это всего лишь разговор». «Ваша честь», – сказал Мейсон, «Мне бы хотелось, чтобы обвинение дало нам возможность ознакомиться с кое-какими вещественными доказательствами. Я имею в виду бумаги, которые обвинение нашло в кабинете покойного, если, конечно, таковые были найдены». Судья Гарри вскинул брови. «Вы хотите ознакомиться с вещественными доказательствами обвинения?» «Нет, Ваша честь», — ответил Мейсон. «Я лишь говорю о тех бумагах, которые могут помочь защите и которые обвинение умышленно скрывает от меня». «Не понимаю, о чем идет речь», — произнес Глостер. «Я могу лишь сказать, что у нас есть материалы, которые мы собираемся предъявить в качестве вещественных доказательств. А вдруг вы передумаете и не захотите чего-то предъявить суду?» «Это наше право». Тогда я тоже воспользуюсь правом ознакомиться с этими доказательствами. Глостер начал было подробно излагать позицию обвинения, но Мейсон, перебив его, обратился к судье. Ваша честь! Вы видите, что обвинение пытается скрыть вещественные доказательства. Что вы хотите этим сказать? Возмутился Глостер. Мы ничего не пытаемся скрыть, мы. А помните, перебил его Мейсон. Суд спрашивал у вас, где находится собака, а вы так и не ответили. «Я не знал!» – закричал Глостер. «Я же сказал, что собакой занимался шериф». «Одну минуту», – вставил Гарри. «Защита права. Суд ведь распорядился, чтобы вы все разузнали и сообщили защите». «Значит, я не так понял», – сказал Глостер. «Я сказал, что шериф знает, где собака. Когда шериф давал показания, защита вполне могла сама его об этом спросить». «Так где же собака?» – спросил мой сын. «Я... Э, я не могу сказать, где собака сейчас. Я могу лишь сообщить, где она была». «Почему вы не можете сказать, где собака сейчас?» – спросил мой сын. «Потому что я не собираюсь выкладывать вам все на блюдечки. Собаку отвели в питомник Акме, но одна из наших свидетельниц захотела взять ее к себе. Теперь собака у нее. Я не могу дать вам адрес, поскольку это адрес нашего свидетеля». Ну хорошо, сказал Мейсон. Еще защита хочет получить разрешение на осмотр места преступления. Ну что ж, сказал судья Гарри. Защита имеет право на осмотр места происшествия. Когда вы хотите это сделать, мистер Мейсон? Сегодня после обеда. Хорошо. Суд прервет заседание сегодня в 12 часов и возобновит его в понедельник в 10 часов утра. У защиты будет время, а теперь. «Есть ли еще вопросы к этому свидетелю?» «Нет, Ваша честь», — ответил Мэйсон. «Тогда можно приглашать следующего свидетеля». Глостер воинственно произнес. «Следующий свидетель — Оскар Линден». «Ваше занятие, мистер Линден». «Я работаю на лодочной станции при яхт-клубе». «Вы работали в субботу 1 августа». «Да, сэр». Сколько байдарок было взято в этот день? 12. Сколько из них вернули к 10 часам вечера? 8. А из оставшихся четырех? Какая-нибудь привлекла ваше внимание, когда байдарки были возвращены? Да, сэр, в одной из них на дне было много воды. Ее номер 961. И что вы сделали? В то время ничего, но вскоре после убийства Элдера... Я связался с начальством, и ко мне приехали для осмотра байдарок. Ту, что была под номером 961, по распоряжению шерифа я отдал. С нее снимали отпечатки пальцев. «А у вас есть список людей, которые берут байдарки?» «Нет, сэр. Байдарки мы даем на прокат на час, на вечер или на 12 часов. У меня имеются только их номера». «А эту байдарку на сколько брали?» «На вечер». «До часу 30 ночи». «После того, как байдарку взяли в прокат, когда вы ее увидели снова?» «Утром у причала». «А до того, как вы сдали эту байдарку, экспертам ее никто не брал?» «Нет, сэр». «А теперь скажите, вы бы узнали человека, который брал байдарку, если бы увидели его снова?» «Да, сэр». «А здесь нет этого человека?» Линдон быстро показал пальцем на Мэйсона и сказал Вот этот человек. А теперь задавайте ваши вопросы, сказал Глостер, обращаясь к Мейсону. У меня нет вопросов, ответил Мейсон, к удивлению суда и публики. Вызывается Сэм Дерхем, сказал Глостер. Сэм Дерхем занял место и сообщил, что он эксперт по дактилоскопии. Скажите, спросил его Глостер. «Вы проводили экспертизу байдарки номер 961?» «Да, сэр». «Вы нашли на ней чьи-нибудь отпечатки пальцев?» «Да, сэр». «Вы их идентифицировали?» «Да». «И чьи это отпечатки?» «Это отпечатки обвиняемой». «Были ли на байдарке еще чьи-либо отпечатки?» «Да, сэр». «Вы их тоже идентифицировали?» «Сразу после экспертизы я не мог этого сделать». А когда вы их смогли идентифицировать? Вчера вечером. И чьи это отпечатки? В суде воцарилось напряженное молчание. Сэм Дерхем повернулся к Пэри Мейсону. Это отпечатки Пэри Мейсона, адвоката обвиняемый. Судья Гарри застучал молотком, пытаясь успокоить зашумевшую публику. В конце концов, он объявил 15-минутный перерыв. Один из многочисленных журналистов прорвался сквозь толпу к Мейсону и спросил: "Что вы можете сказать по поводу последнего заявления эксперта мистер Мейсон?" Мейсон улыбнулся и спросил: "Какого заявления? По поводу отпечатков. Я брал байдарку и естественно, оставил на ней отпечатки пальцев. А что вы скажете об отпечатках обвиняемой?" "Очевидно, на байдарке оказались и ее отпечатки. Значит, вы признаете, что помогли обвиняемой скрыться после того, как она похитила. Успокойтесь, проговорил Мейсон. Давайте посмотрим на вещи трезво. Во-первых, нет никаких доказательств, что обвиняемое что-либо похитило. А во-вторых, спросите у прокурора, как он намеревается доказать, что эти отпечатки пальцев были оставлены в одно и то же время. Судья Гарри... Вернулся из судейской и занял свое место. Я закончил опрос свидетеля Сэма Дархима. Можете задавать ваши вопросы, мистер Мейсон? сказал судья Гарри. Когда вы снимали отпечатки пальцев, мистер Дархем? спросил Мейсон. Около полуночи 3 числа. А как долго, по вашему мнению, такие отпечатки сохраняются на подобной поверхности? Вообще-то. «Все зависит от погодных условий, но в данном случае можно говорить примерно о четырех днях». «Значит, если правильно все понял, до вашей экспертизы я мог в любое время в течение четырех дней оставить на байдарке отпечатки пальцев». «Да, сэр. И даже за десять минут до вашей экспертизы?» «Ну, я... я не готов ответить на такой вопрос. А почему?» «Э, ну, в принципе, возможно и такое. Можем ли мы сказать то же самое и про отпечатки пальцев подзащитные? спросил Мейсон. Да, сэр. Значит, сказал Мейсон, судя по вашим же собственным словам, отпечатки пальцев подзащитные могли быть оставлены за 4 дня до вашей экспертизы, а мои за 10 минут до нее, когда я осматривал байдарку. Ваша честь, вставил Глостер, я против такого допроса нет ведь никаких доказательств что мистер мейсон осматривал байдарку. я могу доказать мейсон широко улыбнулся и сказал я просто хотел уточнить временной фактор я возражаю против вашего утверждения что вы осматривали байдарку сказал глостер если вы и осматривали ее то я требую сказать почему вы это делали не надо горячиться успокоил его мейсон Я просто хотел показать, что мы отпечатки могли быть оставлены на 4 дня позже, чем отпечатки подзащитной. Вы же, основываясь на том, что наши отпечатки оказались на одном предмете, пытаетесь уверить суд, что они оставлены в одно и то же время. Но чтобы это доказать, вам надо иметь побольше оснований». Мейсон снова повернулся к свидетелю. «Вам известно, мистер Дерхем, что проводился обыск гостиничного номера подзащитной?» «Да, сэр, я сам был там. А прокурор Глостер тоже там был?» «Да, сэр. Значит, если бы мы сейчас провели экспертизу, то могли бы найти некоторые предметы, на которых были бы отпечатки пальцев как подзащитной, так и прокурора?» эм, э, возможно. Но ведь эти отпечатки были оставлены в разное время». «Вот именно», – улыбнулся Мейсон. «А теперь, Ваша честь, нам бы хотелось заняться осмотром места преступления». Судья Гаррой объявил. «Суд прерывает заседание. Оно возобновится в понедельник в 10 часов утра». Шериф Кэдди достал из кармана ключ и отомкнул калитку в каменной стене. «Я очень занят. Суд разрешил мне впустить вас для осмотра и...» «Мы все осмотрим», – вставил мейсон «Я думаю, это не займет у вас много времени». «Ну, если вы так считаете...» Подъехала вторая машина, и из нее вышли люди с миноискателями. «Что это значит?» – спросил шериф. «Это специалисты. Они будут помогать мне осматривать место преступления». «А зачем им миноискатели?» «Мы будем искать металлические предметы, которые могут быть в земле на глубине одного фута». Шериф подумал. «Ладно, только ничего не копать». Идите туда, сказал Мейсон помощникам с миноискателями. Пол, вы и Делла останетесь со мной. Мейсон, Делла Стрит, Пол Дрейк и шериф вошли в дом. Вот эта комната, сказал шериф. На полу все еще следы крови. А где была собака? Спросил Мейсон. Вон там. Шериф открыл дверь чулана. Мейсон начал осматривать царапины на двери. Да, царапины свежие. Конечно, ответил шериф. Собака рвалась защитить хозяина. Логично, проговорил Мейсон. Они снова вернулись в комнату. Значит, пуля прошла на вылет? Да, ответил шериф, и вылетела через окно. Это как раз меня и интересует. Нельзя с уверенностью утверждать, Мейсон приглядывался к потолку здесь нет где нибудь стремянки я хочу посмотреть вон ту дырочку на потолке а что вы собираетесь там искать спросил шериф может быть там пуля ответил мейсон шериф пожал плечами мне кажется этой дырочки не было когда мы осматривали тело почему если бы она была мы бы ее заметили конечно ответил мейсон вы осматривали стены но забыли о потолке «Ладно, пойдемте за лестницей». Они спустились в подвал и принесли оттуда стремянку. «Я первым», – сказал шериф, когда лестницу установили в челане. Он поднялся по ступенькам. «Похоже, здесь что-то есть». Шериф достал из кармана перочинный нож. «Одну минуту», – сказал Мейсон, «Я хочу вас предупредить, шериф, если это пуля, то надо доставать ее очень осторожно, чтобы не поцарапать». Знаю, знаю, буркнул шериф и начал ковырять ножом дырку. Вы все записали, дело Спросил Мейсон. Да, каждое слово, ответила Делла Стрит. Эй, воскликнул шериф, я не даю интервью. Это вы так считаете, сказал Мейсон. Я предупредил вас, что к пуле не должны прикасаться посторонние предметы. Все это записано. Мое предупреждение и ваш ответ. Вы же будете давать показания, если пуля окажется там и объяснять, как вы ее нашли и как извлекли. Ответственность за повреждение пули лежит на вас. За окном послышался крик, а потом шаги. В чем дело? Проворчал шериф, спускаясь с лестницы. Мы нашли! крикнул один из помощников, когда Мейсон подошел к окну. Мы нашли пистолет. Шериф подошел к двери. Мейсон, Делла Стрит и Дрейк последовали за ним. «Вот что значит оставлять ваших помощников без присмотра!» – ворчал шериф. «Они закопали пистолет и...» «Я бы не делал подобных обвинений, шериф», – сказал Мейсон. «Вот он», – сказал помощник, показывая на неглубокую ямку. «Мы его не трогали». Шериф встал на колени и достал из ямы револьвер. «Мне почему-то кажется, что его сюда подложили». «Да, подложили!» – шериф осмотрел барабан. Один патрон стреляный калибр сорок Мейсон повел людей к участку пляжа напротив окна. Один из помощников достал сетку с мелкими ячейками. «Эй, что вы там ищете?» – спросил шериф. «Пулю», – ответил Мейсон. «Ну, это другое дело. Приступайте, только не забудьте, что теперь я с вами, и вы не можете ничего подложить». Помощники начали тщательно просеивать песок. «Эй, подождите!» – крикнул шериф. И, пошарив рукой в кучке песка, вытащил сплющенную полю. Вот она! отлично, ребята, сказал Мейсон. Теперь можно заканчивать. Интересно, какого она калибра? спросил шериф. Думаю, 4-го, ответил Мейсон. Послушайте, возмутился шериф, если вы полагаете, что я попадусь на ваши фокусы, то вы ошибаетесь. Только идиот может поверить в ваши подкинутые доказательства. Сидя за столом в своей конторе, Мейсон с удовольствием читал утренние газеты. «Найдено еще одно орудие убийства Джорджа С. Элдера», – гласил заголовок одной из них. А чуть ниже было написано «Странная пуля в потолке». «Ну что?» – спросила Деластрит. Стрит. «Вы собираетесь прочитать это вслух?» Мейсон кивнул. «Я зачитаю некоторые места. Вот, послушайте». «Шериф Кэдди...» Совершенно не согласен с выводами баллистической экспертизы, которая утверждает, что пуля, найденная в потолке чулана, была выпущена из пистолета Элдера. Более того, эксперт Хартли-Эссекс считает, что найденное пуля 44-го калибра и есть та пуля, которая убила Элдера. Было установлено, что пуля 44-го калибра была выпущена из револьвера, зарытого в песке. Теперь возникает множество новых вопросов. Какая пуля убила Элдера? Если та, что найдена в потолке, то тогда Элдер, возможно, наклонился вперед в момент выстрела. А если же пуля 44-го калибра, то вся теория обвинения должна быть пересмотрена. Даже если кто-то и стрелял в Элдера из револьвера 44-го калибра, то каким же образом пуля из пистолета Элдера найденного под его телом, могла оказаться в потолке. На суде уже зачитывался акт экспертизы. Из него следовало, что Элдер был убит пулей 38-го калибра, а этот пистолет принадлежал самому Элдеру и был им собственноручно приобретен два года назад. Хартли Эссекс говорил, что пули, проходя через человеческое тело и попадая в кости, довольно часто меняют направление движения. Однако в этом случае он не совсем понимает, как пуля могла оказаться в потолке. Доктор Джексон Хилт, проводивший вскрытие, настаивает, что пуля двигалась вверх, но не изменяла общего направления. Если предположить, что Элдер стоял во время выстрела, то направление движения пули таково, что выходное отверстие оказалось На 2 дюйма выше входного. Больше ничего не удалось узнать, так как прокурор Клод Глостер запретил любые интервью, как только появились разногласия в показаниях шерифа и экспертов. Шериф Кэдди не просто не согласен с тем, что его люди не заметили пулю в потолке, но и требует объяснить, каким образом Перемейсон в течение нескольких минут обнаружил пулю, откуда ему знать, что она там. Мейсон свернул газету и улыбнулся Дели-стрит. «Шеф», – спросила она, – «а откуда вы узнали, что пуля в потолке?» «Я не знал». «Но ведь в газете написано, что вы уже через несколько минут нашли отверстие с пулей». «Почему вы искали отверстие в потолке?» «А где же еще я должен был искать?» «Шериф и его люди осмотрели все остальное». В понедельник зал суда был переполнен. Едва возобновилось заседание, как Глостер сказал, ⁇ Ваша честь! ⁇ Все так называемые вещественные доказательства были подброшены. Их появление никак не может быть объяснено тем, что происходило в день убийства. Ну, если так рассуждать, возразил Мейсон, то и все остальные улики можно посчитать подброшенными. Кстати, если суд позволит, мне бы хотелось еще раз спросить о обвинении. Где же находится собака? Должен ли я понимать так, спросил судья Гарри, что обвинение до сих пор не сообщило вам, мистер Мейсон, о местонахождении собаки? Совершенно верно, ваша честь. В таком случае мы должны выяснить этот вопрос, произнес судья Гарри. Собака у свидетельницы Кармен Монтерей, сказал Глостер, и я считаю нецелесообразным открывать ее адрес. Где собака? спросил Мейсон. Либо вы скажете, где она либо я вызову Кармен Монтере и спрошу у нее сам. «Я согласен с защитой», — сказал судья Гары. «Хорошо», — произнес Глостер. «Я сейчас приглашу Кармен Монтере, и мы покончим с этим вопросом». Через несколько минут Кармен Монтере заняла место свидетеля. «Ваше имя Кармен Монтере?» — спросил Глостер. «Да, сэр. Вам известна собака по кличке Принц?» которая в последнее время жила у мистера Джорджа Элдера. «Да, я ее хорошо знаю. Карина Лансинг взяла эту собаку у военных. Собака была еще молодой, и я ее выдрессировала». «Значит, вы знаете и любите собаку?» «Да, сэр». «И поэтому после смерти Джорджа Элдера вы захотели взять ее себе?» «Да, сэр». «И собака сейчас находится у вас?» «Да, сэр». «Ну вот», — сказал Глостер, — надеюсь теперь суду ясно что никто не пытался скрывать собаку мисс монтерей вы одну минуту сказал мейсон у меня есть несколько вопросов к мисс Монтерей. ну что ж спрашивайте но только про собаку согласился глостер я именно об этом и хочу спросить мисс монтерей нет ли у собаки на передней лапе поврежденного когтя поврежденного когтя нет по моему нет «А собака хромала?» «Нет». «А была ли у нее кровь на лапе?» «Ах, это!» «Я понимаю, о чем вы спрашиваете». «Да, в чулане собака поцарапала дверь и слегка поранила лапу». «Вы были очень привязаны к Карине Лансинг, не так ли?» «Она была моим другом и хозяйкой, и я проработала у нее много лет». «Когда вы вернулись сюда, вы видели объявление в газете, которое поместил Джордж Элдер». Ваша честь, я возражаю, сказал Глостер, это не относится к делу. Это очень важно, ваша честь, ответил Мейсон, вы сейчас увидите. Продолжайте, распорядился судья Гарри. Вы читали это объявление, спросил Мейсон. Да, ответила она. И вы разговаривали с Джорджем Элдером? Да. И вы ходили к нему навстречу? Она отвела взгляд. Не забывайте, напомнил Мейсон, что многое можно доказать. «Да, я ходила к нему». «И вы спросили его о письме, которое Минерва Денби написала на яхте Элдора, так?» Она долго молчала, потом, наконец, сказала. «Да». «К Джорджу Элдору выходили третьего числа вечером около 9 часов». «Да». «И собака была рада вам?» «О, принц был вне себя от радости». «Вот именно», — согласился Мейсон. И не было никакой необходимости держать собаку в чулане. И на самом деле собака начала царапать дверь и рваться наружу, когда услышала ваш голос. В общем, Элдеру пришлось выпустить ее из чулана. Так? Да. А когда вы обвинили Джорджа Элдера в убийстве Карины Лансинг, и между вами начался спор. Джордж Элдер выхватил пистолет. Вот тогда... «Принц кинулся вас защищать и схватил Элдера за запястье». «Так, Кармен?» «Я... я... да», — сказала она. Поэтому на рукаве свитера Элдера вырван небольшой клочок. И поэтому Элдер выстрелил в потолок. И именно тогда вы убили его из револьвера 44-го калибра, который был у вас в сумочке. Я правильно говорю, мисс Монтерей? Я... Мне пришлось это сделать, он хотел меня убить. Мейсон повернулся к Глостеру. Может быть, у вас снова появились вопросы? Теперь мне кажется, суду понятно, почему важно разобраться с оторванным когтем. Должен признаться, проговорил судья Гарри. Мне ничего не понятно. Все очень просто, объяснил Мейсон. Собака не ломала коготь. Царапины на двери были сделаны не во время убийства а после того, как собака услышала голос своей настоящей хозяйки. Элдер выпустил принца, и пес, защищая хозяйку, прыгнул на Элдера, когда тот попытался убить Кармен Монтерей. И Кармен тоже выстрелила, так как ей пришлось это сделать. Она защищала свою жизнь. Элдер упал мертвым, и тут Кармен Монтерей испугалась. Она поняла, что убила человека, а присутствие собаки выдавало ее с головой. Поэтому она снова закрыла собаку в чулане. Только она могла сделать это после смерти Элдера. Но собака наступила на кровь, и когда хозяйка уходила, принц снова стал царапать дверь. Вот таким образом кровь попала на дверь и пол чулана. Потом Кармен Монтерей закопала пистолет, нашла в столе Элдера письмо в бутылке и ушла а через некоторое время к Джорджу Элдеру пришла подзащитная. Вот таким образом, Ваша честь, развивались события в тот вечер. Суд объявляет перерыв на 30 минут, чтобы рассмотреть дело в свете новых обстоятельств. Мейсон, Дела Стрит и Пол Дрейк сидели в кабинете Мейсона. На столе стояла ведерка с бутылкой шампанского и три бокала мейсон наполнил бокалы и сказал за успешное завершение дела дороти Феннер за великого адвоката произнес дрейк мейсон улыбнулся я все время сбивал его вопросами о собаке а потом менял тему разговора так что глостер забывал обо всем до тех пор пока суде гару не показалось все ты весьма подозрительным а как ты догадался что там произошло спросил дрейк факты Рассмотрим главные факты. Джордж Элдер владеет огромной компанией. Его сводная сестра Карина находится на грани нервного расстройства и не соглашается подписывать бумаги, которые Элдер специально привез в Южную Америку. В тот же день она исчезает. Предполагает самоубийство. Но кто знает? Тело ведь так и не нашли. С исчезновением Карины Лансинг Джордж оказался бы связанным по рукам и ногам на семь лет, если бы ему не удалось найти доказательств ее смерти. И тут появляется это таинственное письмо Минервы Денби. В нем Элдер обвиняется в убийстве. Из-за этого письма Элдер попадает в трудное положение. Его ошибка была в том, что он доверился Дорлию Элдеру, и тот понял всю значимость послания Минервы Денби. Если бы об этом письме стало известно, а в нем косвенно доказывалась смерть Карины Лансинг, то управление компанией намного бы облегчилось для Джорджа и для Дорлия. Однако Джордж Элдер не спешил объявлять и письме, поскольку в нем выдвигалось обвинение в убийстве. Но у Дорли Элдера подобных осложнений в связи с письмом не возникло бы. Поэтому он стремился сделать письмо достоянием гласности. С этой целью Дорли информирует Феннер о письме. Джордж Элдер оказался в очень трудном положении. Он не мог уничтожить письмо, поскольку таким образом признавал бы свою вину. А потом Дурте Феннер похищает письмо, и Джордж Элдер оказывается в ловушке. И вот тут я снова стал перечитывать письмо и пришел к выводу, что оно написано с таким расчетом, чтобы Джордж Элдер оказался в безвыходном положении. Я задумался над тем, кто мог написать подобное письмо и почему. И что ты решил? спросил Дрейк. Если повнимательнее его прочитать, то становится ясно, что она написана не человеком, которого ожидает смерть. Оно, скорее, художественное произведение. Но кто мог написать его? Элдер? Вряд ли он стал бы обвинять самого себя в убийстве. Скорее всего, его писала женщина. Женщина, которая стремилась поставить Джорджа Элдера под удар. Это могла быть Карина, Дороти Феннер, Или Кармен Монтерей, ведь она считала Джорджа убийцей Карины. Потом я начал думать о собаке. Что-то было не так с этими пятнами крови. И тут меня осенило, что собака сначала наступила на кровь, а потом уже была заперта в чулане. Все остальное приобрело логическую стройность. А когда я представил, что когда происходило убийство, собака была не заперта, то сразу понял – Только один человек мог снова запереть собаку в челане. Я пришел к выводу, что Джордж Элдер действительно убил Карину, когда приезжал в Южную Америку. Ведь она, отказавшись подписывать бумаги, стала помехой у него на пути к богатству. А Кармен, поискав Карину в Южной Америке, приехала сюда. Тут она узнала о больной в Лос-Меритос и отправилась туда. Выяснилось, что это не Карина. Кармен жалит больную, дает деньги на ее лечение, а потом случился этот пожар. У Кармен возник план. Что если смерть Минервы Денби представить убийством? Тогда Джорджу Элдеру придется отвечать перед судом, и вполне возможно откроется загадка исчезновения Карины Лансинг. Вот так возникло письмо Минервы Денби, которое было подброшено Кадизу, а через него попала к Элдеру. «И все же мне бы не хотелось оказаться на твоем месте, когда твои отпечатки обнаружили вместе с отпечатками Дороти Феннер, да и сама она не все тебе рассказывала. Это научит мистера Мейсона не раскатывать на байдарках и не подбирать плывущих мимо нимф», сказала Делла Стрит.